Глава двадцать третья. «Регина, очнись!» Тряс меня Рандал за плечи, заглядывая в глаза. «Все в порядке!» Слабо улыбнулась я, встретившись взглядом с дознавателем. заромак стоял у окна и делал вид, что случайно оказался здесь. Но в его взгляде я читала мягкий укор. «Мол, как это ты решила что-то предпринять, не посоветовавшись со мной?» «Что ты видела?» Вопрос они задали одновременно, вот только я пока не готова была дать на него правдивый ответ. Сначала предстояло решить, кому я могу верить, а с кем лучше держать ухо востро. Я не видела лица охотника, но слышала, как Фарф назвала его по имени. Ерлонг. Он маг. «Немного» поморщился дозромак, стряхивая сладко на светло-синего пиджака несуществующую пылинку. Имя не сказать, чтобы редкое, а без описания внешности никому не удастся предъявить обвинение. Сегодня на руках дознавателя красовались перчатки из молочно-белой кожи. Если на них не падал дневной свет, можно было подумать, что кисти дознавателя и вовсе обнажены. «Руки призрака». Первая ассоциация, что пришла мне в голову. Нет, такому существу я бы не доверила свою жизнь. Мне кажется, что я почти видела его лицо, но этот туман мешал разглядеть. Я затронулась до висков, будто хотела приглушить головную боль. А сама из-под лобья наблюдала за обоими мужчинами. Инстинкт Лами, обострившийся со дня моей первой связи с драконом, кричал, что Дозрамак не заслуживает доверия. А метка истинной пары жгла в его присутствии огнем, напоминая о том же самом. «В лимбе всегда так. Никогда не угадаешь, что он покажет», — пояснил Рандал, заслоняя меня от волка, стараясь свернуть разговор. Вилла Лесникова устала и ничем не может быть вам сейчас полезной. Видите же, она не в себе. Да, — Да-да, разумеется. Поклонился мне Дезрамак со всей серьезностью. — Надеюсь, ваша усталость пройдет раньше, чем охотники выберут новую жертву. Иногда нам всем стоит помнить о времени. — Простите меня, Грант, но я пока ничем более не могу вам помочь. Это все, что удалось увидеть. «Может, мы попытаемся завтра?» «Нет, это опасно», — заявил Рандал и чуть заметно пожал мою руку. «Гранд Гуман прав. Отдыхайте. Чем подвергать свое здоровье опасности, лучше посещать занятия и осваивать новые дисциплины». «Слышал, зелье варенье дается вам особенно хорошо». «Уверен, когда вы получите распределение в столицу, Эти знания сослужат стране добрую службу. Больше дознаватель ничего не сказал. Он первым откланился и вышел, оставив нас с Рандалом почти наедине. Намек дозромака был понятен. Чем заниматься глупостями, лучше бы искали лабораторию. Не зря же я дал вам ценный артефакт. Я чувствовал себя предательницей, причем дважды чтобы отвлечься от грустных мыслей я обернулась к фарф она по прежнему лежала на постели и смотрела в потолок на губах подруги застыла бессмысленная улыбка ей правда нельзя помочь спросила я ты знаешь ответ пойдем помощница гранды тули о ней позаботится». до моей комнаты мы шли молча И лишь остановившись у двери, Рандал осторожно взял меня за руку и заглянул в глаза. — Ты ничего больше не видела? — Нет. Туман был слишком плотным. Прости. — Сегодня ты постоянно извиняешься, Регина. Интересно, за что? Дракон повернулся и пошел прочь быстрым шагом, ни разу не оглянувшись. В эту минуту мне хотелось окрикнуть его и рассказать все, но я сдержалась. Если дознаватель прав, я не могу ему полностью доверять. И метка истинной пары тут совсем ни при чем. Впрочем, и волкодлаку, прятавшему руки в перчатках, я тоже не верила. Дольний мир, наверное, впервые со дня моего прибытия сюда стал таким сложным и враждебным. Может, я просто раньше носила розовые очки? Войдя в комнату, я подошла к письменному столу, чтобы свериться с расписанием. С этим расследованием я порядком выбилась из графика и едва успевала выполнять домашние задания. На столе лежала пара булочек с сахаром. Я дотронулась до них, тесто было еще теплым, а аромат щекотавший ноздри не оставлял сомнений в их реальности. Я разломила одну и нашла в центре записку. Хадриан никогда не использовал магию для такой простой надобности, как переписка. Древние неохотно тратили силы. Они верили, что те данные нам в ограниченном количестве. Можно их расходовать сразу, а лучше растянуть их на всю жизнь, пометуя о том, что, возможно, она окажется длиннее, чем мы сами представляем я назвал их в честь твоей подруги. Сахарные сдобы Форфелия. Заходи на огонек, я дам тебе еще. Вполне невинное послание означало, что Хадриен срочно хочет меня видеть. Ранее такое случалось лишь раз, когда я чуть не угодила под отчисление из-за провала на экзамене по истории дурнего мира. Меня угораздило рассказать все в таком виде... Как оно было на самом деле, а не как написано в учебниках мира, где правят истинные. И вот теперь Полевик снова звал меня. Не иначе произошло что-то из ряда вон выходящее. Вздохнув и бросив прощальный взгляд на расписание, я отправилась в дуболапку.